Пролог. 1914, март, 26 Сочи. Николай вдохнул свежий, но уже довольно тёплый воздух. Было порядка 10 градусов по Цельсию. Свежая, сочная зелёная травка радовала глаз. Да и вообще, чувствовал он себя отлично. Очередная рабочая поездка по стране подходила к концу, и он, пользуясь случаем, решил поиграть в гольф. Гольф ему нравился. Гольф, покер и нарды. С каждым годом он ими все сильнее и сильнее увлекался, хотя времени было в обрез. Шахматы не любил. Играл очень неплохо, но не любил. Они для него были тесными и в какой-то мере душными. Го, ну, так, под настроение. А в гольф, нарды и покер он был готов играть всегда, особенно с сильными игроками. А здесь, в Сочи, уже который год имелись, наверное, лучшие в Европе поля для гольфа. Да и не только они. Император вместо дорогого курорт развивал этот город как развлекательный центр мирового уровня, этакий Лас-Вегас. А чтобы людям было приятно спускать во всевозможных казино свои кровные, еще в 1890-е начал строительство комплекса элитных и максимально эффектных гостиниц с шикарным видом на море и горы. Ну и всевозможные объекты, где можно отвлечься от казино и развеяться. Гольф-площадки, горнолыжные трассы, аквапарк, стриптиз-клубы, бары, кафе, кальянные, рестораны, всевозможные россыпь небольших горных отелей и санаториев. Большой подром, где постоянно проводились скачки верховых лошадей и колесниц. Первые в мире специально построены трассы для автомобильных гонок. И так далее. В общем, гнездо азарта и разврата, где стало возможно обменять свои деньги на практически любые удовольствия. На этот огонек еще в конце 1890-х начали слетаться мотыльки со всей России, Европы и исламских стран Средиземноморья. В нулевые же годы, особенно после успешной войны, Это вообще превратилось в своего рода паломничество. Все-таки слишком много здесь было всего такого, чего в Европе еще просто не народилось. К 1914 году вокруг Сочи вырос целый мир. Мир, приносящий деньги. Большие деньги. Очень большие деньги. И позволяющий решать очень непростые вопросы в неформальной обстановке. Вот император туда и заезжал. Инкогнито. Покер и гольф. Но так, исключительно в качестве бонуса к рабочим поездкам. «Николай Александрович, как славно, что я сумел вас тут застать», произнес подходящий к нему глава имперской разведки, одетый, как и император, для игры в гольф. Император был в традиционном для себя загуле. Правительство работало отлаженно, рутину разгребали подчиненные, а он позволял себе проводить стремительные турне по России, засовывая свой нос куда ни попадя. Он боялся, что ему станут скармливать дезинформацию или вообще откровенную ложь, вот и смотрел, что к чему в стране а заодно и проверки устраивал, поддерживая в тонусе жители державы. За минувшие годы они уже привыкли, что в любой момент император мог вырулить из-за угла в самом что ни на есть за трапезном квартале. Кто попьет пивка с мужиками-грузчиками, поговорив за жизнь, само собой не представляясь и будучи одет по-простому, кто проверит работу какого-нибудь местного чиновника или там обратится к врачу с обостренным поносом миокарда, ну и так далее. Иногда его узнавали, иногда нет. В любом случае по России шли устойчивые слухи, что император постоянно среди людей непрерывно пытается разобраться в их бедах и невзгодах, что дополнительно удерживало и рейтинг на том заоблачном уровне, где он находился уже добрых пару десятилетий. Все-таки люди устают, когда ими правит один человек слишком долго. Вот наш герой прикладывал все усилия к тому, чтобы стимулировать их одобрение своего правления. Так вот, загулы. Император отправлялся кататься по стране, а ежели что нужно очень сильно, министры его вот так вот и ловили стараясь рвануть на перехват. Но обычно они не бегали. Слишком долго Николай не отсутствовал, и времени хватало для здравой реакции даже по острым вопросам. Если же прискакивал кто, то только по очень острым и горячим делам, не допускающим отлагательств. Поэтому, смерив министра недовольным взглядом, император тяжело вздохнул и произнес. Рассказывай. Вчера проходила закрытая встреча министров иностранных дел Германии, Австро-Венгрии, Франции и Великобритании. Закрытая — это как? Неформальной встречи без публичного объявления мы они случайно узнали, судя по всему, она не первая. И что там обсуждали, или это выяснить не удалось? Удалось, но ограниченно. Так чего ты прискакал, удивился император. Из того, что мои люди выяснили, можно сделать вывод, что Англия и Франция дали Германии и Австро-Венгрии гарантии невмешательства в случае их войны с нами. Великобритании понятно, но Франция ведь наш союзник. Подробности выяснить не удалось, пока не удалось только сам факт. Николай потер переносицу, а потом и все лицо. Новости откровенно не радовали. За последние 10 лет, с момента включения Испании в таможенный союз, отношения с Францией заметно охладились. Слишком уж укрепилось положение ее южного соседа. А еще был референдум в Панаме, утвердивший там монархию специфического толка. Ее правителем могла быть только супруга императора России. Эдакий наследный домен, передаваемый супруге действующего императора. Панама входила в таможенный союз и таким образом окончательно выключалась из сферы влияния Франции. Разве что акции компании оставались еще частично в руках французских акционеров, но это уже не сильно спасало общественное мнение. Не меньшее влияние оказывало укрепление российских позиций в Сиаме. Русский капитал активно вгрызался в сырьевые мощности региона, прежде всего оловянные, и как следствие вытеснял оттуда французов. Ведь у России было не только финансовое, но и военно-политическое влияние. Тут и династический брак, и обучение молодежи будущей элиты Сиама в России, что влияло на ее воспитание и многие поведенческие реакции, а также на отношение ее семей к российским бизнесменам. Сиам потихоньку так вязко становился колонией России, прежде всего экономически. Так что Франция стремительно прокисала в своем союзническом порыве. Союз союзом, но деньги – это было слишком дорого и больно. Великобритания же не желала сочетаться с военно-политическим союзом, так как Россия методично выдавливала ее из Персии, пользуясь опять-таки династическим браком и интервенцией капиталов. Их Николай Александрович умел привлекать очень недурно. В то время как Германия и Австро-Венгрия крепко держались друг друга, готовясь, если потребуется, вести круговую борьбу против всех. Что удручало. Тяжело вздохнув, Николай покрутил головой, повернулся и увидел, что водитель электромобиля, что привез главу имперской разведки, проявляет излишнее любопытство к его личным вещам, в то время как его водитель отошел по нужде. Император взял у усопровождающую подходящую клюшку, встал в стойку, ударил, но пробивая мяч не в рамках игры, а потому излишне любопытному водителю. Довольно тяжелый резиновый шарик пролетел не слишком большое расстояние и очень удачно поразил бедолагу. Не то в шею, не то в голову. «Повезло», — тихо буркнул Николай Александрович. «Думал, не попаду». «Зачем?» — удивленно спросил глава имперской разведки. Рылся в моих вещах. Я разберусь. Не нужно, он свое получил. Думаю, в будущем будет осторожней. Как вам угодно. Вы уже подкидывали французам информацию о том, что если немцы разобьют нас, то потом ударят по французам? Да, но она не вызывает у них доверия. Англичане работают от тезиса удовлетворения, что, дескать, немцы и австрийцы удовлетворятся победой над Россией. Им этого будет достаточно. И что, французы верят в эту чушь? Верят. Как далеко у них все зашло? Вчера они подписали какой-то протокол, секретный. Его текст и примерное содержание выяснить пока не удалось. Но сам факт подписания чего-то вот так тайно выглядит очень подозрительно. Какова готовность Германии, Австрии и Венгрии к войне? Перевооружение не завершили на 80-67%. По остальному есть разночтение. Однако в руководстве этих стран в целом высокие оценки готовности. Особенно в Австрии Венгрии, где доминирует всеобщая переоценка возможностей своих вооруженных сил. Император задумчиво пожевал губы, наблюдая за тем, как деморализованный водитель электромобиля пытается прийти в себя и подняться с земли. Никаких эмоций. Просто какая-то пустота. Звенящая пустота. Союз с Францией был бы очень удобен, если бы он, конечно, был не таким фиктивным. Война – просто продолжение политики другими средствами. Грубо говоря, она нужна только для того, чтобы либо отжать ресурсы, либо не дать их отжать у тебя. В грядущей войне он не видел ничего интересного для России. Никакой особенной выгоды. А вот европейские партнеры, напротив, видели. Интересно, чем они будут компенсировать немцам и австрийцам Китай? Да и вообще, наши владения в Тихоокеанском регионе. Они ведь на них нацелились. Ничего по этому поводу не слышно? Николай Александрович, так это очевидно же. Очевидно? Конечно. Если ставить вопрос в таком ключе, то с Германией и Австрией и Венгрией задумали расплатиться нашими землями в Европе. До меня доходили слухи, будто бы что-то подобное обсуждается. Германии обещали Польшу и Прибалочку, Австро-Венгрии – правый берег Днепра. Тут земли и хорошие, и рядом, и населены неплохо. Так-то бред в духе концепции лорда Пальмерстона. Но если ставить вопрос так, как вы это сделали, то звучит вполне разумно. Думаешь, навалится всей толпой? Неизвестно. Лайми точно пока посидят на своем острове, да понаблюдают. Поведение же Франции непредсказуемо. Слишком много демократии. Она постоянно меняет вектор своих интересов и мечется из страны в сторону. Италия? Скорее всего, будут держаться нейтралитета, как англичане, выжидая. «Ясно», — произнес император и направился к электромобилям, удерживая клюшку наподобие биты. Ему все же захотелось пообщаться с этим излишне любопытным водителем.